Глава 29 Оренгил не понимал, что ему делать. Сильное беспокойство завладело его душой. Артем стремительно двигался по тонкой извилистой дорожке. По мнению ангела, он дважды, только чудом, прошел перекрестки судьбы и остался жив. Но та дорога, по которой он пошел сейчас, была не видна ангелу-хранителю. Будущее и для него было скрыто во мраке. «Ты чего маешься?» Агнесса прижалась к его плечу. «Агни!» Он первый раз сократил ее имя. Девушка удивленно подняла голову. «Что?» «Мне почему-то страшно». «Страшно?» Девушка отодвинулась и внимательно стала рассматривать лицо жениха. «Почему страшно?» «Не знаю». «Но Артем, он...» — Ну, как бы это сказать? Он, по-моему, потерялся. — Потерялся? Где потерялся? — В будущем. Я не вижу последствий его шагов. Все в темноте. Последние слова он произнес почти шепотом. Девушка внимательно посмотрела на подопечного. Полуголый парень сидел у костра и рассматривал костяной нож. Рядом лежал и дремал гремлун. Костер вгорел и разгонял тьму подземелья. «Странно», — произнесла Агнеса. «Я тоже не вижу его будущего». «И ты тоже? А что ты знаешь о местных богах?» «О богах?» — переспросила Агнеса. «Есть только дракон-хранитель, и мы служим ему. Вернее, я служила раньше, а теперь даже и не знаю». Она растерянно заморгала длинными черными ресницами. «Я как-то не задумывалась». «Этот неизвестный», — перешел на шепот Оренгил, — называл кого-то узурпатором. И Артем стал последователем этого неизвестного. Он помолчал, задумчиво разглядывая свои руки. «Может, потому будущее парня скрыто во тьме, что оно еще не определено?» «И оно связано с будущим этого существа, что говорило с Артемом?» — спросил он. «Не знаю, Ари. Они оба посмотрели на парня. Тот обтер нож о штаны и уставился на спящего гремлуна Некоторое время рассматривал его. Затем воровато огляделся и осторожно потянулся рукой к малышу. Ренгил и Агнеса замерли, наблюдая, что будет дальше. Парень, не дотянувшись, отдернул руку, вытер ладонь о штаны и вновь уставился на коротышку. Лицо его исказилось от ненависти. Он поднял руку с ножом к плечу, и было заметно, как она дрожит. Привстал, а затем резко метнулся к телу малыша и навалился на него всею тяжестью. — Да он хочет его убить! — воскликнула Агнеса. — Артем! Просыпайся! Артем! Артем встрепенулся. Ему послышалось, что его кто-то звал. Окончательно он проснулся от крика «Артем!». Он вынырнул из сна и застрял на полпути. Артам рычал, словно дикий зверь. Он подвывал хрипящим голосом и кричал «Я убью тебя, свинопас!» «Ты не захватишь мою душу!» «Артам! Артам! Ты что? Что ты делаешь?» «Не понимая, что происходит, — закричал Артем». Рядом полуразрушенно стонал сват. «Отпусти, брат! Отпусти!» «Артам, остановись!» Еще громче заорал Артем, понимая, что опасность грозит гремлуну. Но Артам никого не слушал. Он поднялся, держа маленького гремлуна за горло и дико расхохотался. «Теперь твоя душа уйдет свиней пасти за гранью!» «Ха-ха-ха!» Он поднял нож. «Упейся кровью, мой господин!» — прошептал он. Артем не успевал. Он отчаянно пытался вырваться из плена, но был стиснут незримыми оковами воли Артама. Еще он чувствовал жажду крови ножа. Не зная, что предпринять, он мысленно сплел заклинание ошеломления и послал его на кончик ножа. Нож в руки Артама дернулся и пролетел мимо головы Гремлуна. Тот в ужасе закрыл глаза и перестал дергаться. Шло время, а он продолжал оставаться жив. Гремлун открыл глаза и увидел пустой взгляд человека. Сам человек застыл, держа его за горло, рука с ножом висела плечью. Гремлун схватил с головы шестерню и запустил ее в голову Артаму. Удар пришелся по полбу. Артем почувствовал, что освободился, рванулся вверх и тут же ощутил боль в голове. Закатил глаза и рухнул лицом вниз рядом с костром. Агнесса и Аренгил перевели дух. «Ну, ты видел, что творил этот придурок?» всплеснул руками Агнеса, обращаясь к Оренгилу. «Еще бы чуть-чуть, и малыш ушел бы к себе». «А может быть, и не к себе?» ответил Рингил. «Нож довольно странный, непонятный». Артем проснулся с головной болью и в неудобной позе. Захотел распрямиться и не смог. Он открыл глаза, дернулся пару раз и понял, что связан. Напротив сидел, скрестив ноги гремлун. «Привет, сват», проговорил Артем. «Я рад, что ты остался жив». Он закашлялся. Рот был полон песка, и он несколько секунд отплевывался. «Развяжи меня, сват! Это я, Артем!» песок во рту. Тфу. «Не развяжу!» «Понимаю, ты боишься!» — примирительно ответил Артем. «Но это я, Артем, а Артам у себя!» Артем сплюнул еще раз песок, попавший в рот. Гремлун подозрительно посмотрел на Артема. Задумчиво пошамкал губами и ответил. «Сейчас. Подожди». Он поднялся, взял в руку ветку и, подойдя к ножу, который валялся на песке, подцепив его концом ветки, с силой швырнул его в реку. Артем проследил взглядом за полетом ножа и огорченно подумал. «Жаль, хорошее было подспорье». Но он ничего сделать уже не мог. Оставалось только смириться. Сват, сделав свое дело, уже спокойно подошел и развязал Артема. Тот встал и потер затекшие руки и ноги. Поприседал. — Ну что, пойдем, брат, дальше? За клубком он уже не следил. Дорога была одна и шла вдоль подземной реки с уклоном вниз. Светляк весело кружил над головой, освещая дорожку. Сват шел первым и что-то напевал. Он вообще очень быстро забывал неприятности. На очередном повороте он заметил красивую лилию и, не говоря ни слова, потянулся к ней, чтобы сорвать. Дернул. И вдруг над водой поднялась большая круглая туша со щупальцами, очень похожая на ту, что была нарисована на подножии жертвенника. Щупальцем мгновенно ухватила свада. Артем не успел ничего сделать, он остолбенело смотрел, как из воды показалась огромная пасть, и Гремлун исчез в ней. Туша скрылась, оставив круги на воде, и лилия вновь появилась над водой. — Сват! пораженно прошептал Артем. — А как же так? Брат! Также на воду оторопело смотрели Агнеса и Оренгил. «Сволочь!» — взорвался гневом Артем. «Сволочь! Да я тебя!» Он, не задумываясь, создал заклинание шаровой молнии и запустил его в лилью. Одну, вторую, треск, гром, вспышки, разряды слились в один многоголосый шум. Вода вокруг цветка закипела, и из воды показалась голова со щупальцами. Артем увидел неожиданно для себя, как из воды появляется невероятный монстр, похожий на большую гусеницу, с головой, на которой шевелились щупальца, и эта тварь шла мстить своему обидчику. Артем поменял заклинание и врезал ошеломлением. Тварь встала, а ее щупальца опали и повисли соплями. А дальше произошло то, чего Артем никак не мог ожидать. Из брюха показалась рука в слизи, потом голова, и из живота твари выпал облепленный слизью сват. В руках он держал костяной проклятый нож и остервенело ругался, пластая им морду твари. — Я тебя, ошибка создателя, помножу на минус две неизвестные величины. Твоя константа станет отрицательным числом и вообще на, на! — наносил он удары. «Гадина! Я тебе моргал и выколю! Я тебе пасть порву!» Первым опомнился Артем. Подхватил гремлуна и помчался обратно, откуда пришел. Отбежал он на метров сто и остановился. Обернувшись, он увидел, что тварь дергается на берегу, но вскоре она исчезла. «Ты убил моего стража!» И вновь тишина. «Смотри, сват!» Тварь исчезла. Гремлун сидел у него на руках, закрыв глаза, ухватившись обеими руками за шею. Крепко прижавшись к Артему, весь облепленный слизью с ног до головы. «Видать, призванная!» — произнес он, посмотрев на место, где лежала тварь. Артем успокоился, оглядел липкого гремлуна и, неожиданно оторвав его от себя, стал полоскать в воде. Предварительно отобрав, конечно, нож Когда он вытащил коротышку Тот был на грани обморока Но без слизи Сунув малыша в сумку Артем вновь вернулся к костру Высохший гремлун сидел хмурый и молчаливый Но Артем не обращал на его гнев внимания Он был счастлив, что Сунь-Вач-Джин Остался жив И нежно смотрел на малыша Подал ему кусок пирога И жареную куропатку «Кушай, брат!» «Кушай!» — довольно проговорил он. Гремлун от еды не отказался и стал жадно с хрустом перемалывая кости жевать. Когда он насытился, глаза его подобрели. «Опять ты, Артем, со своей водой! Я что, грязный?» Артем решил проявить дипломатию. «Знаешь, брат, а что, если это слизь, в которой ты был вымазан, ядовита, или это кислота?» — И тебя стало бы разъедать. — А? Вот я и не стал ждать. — Кислота? — Ну, тогда ладно, — подумав, ответил гримлун. — Сват, а как ты с ножом оказался? — поменял тему Артем. — Не знаю. Когда я рухнул в недра этой твари, он сам оказался в моей руке и приказал. — Убей ее! «Если это не везение, то что?» – подумал Артем, но промолчал. Ему закралась в голову кромольная мысль, что нож сам залез в пасть этой твари, не желая пропадать. Артем прошел мимо места, где тварь была убита, и обернулся. Он обратил внимание на то, что берег был завален разным хламом. Палки, свертки, узелки – все, что бросили здесь погибшие в пасти призванной твари. Лазить по этому хламу он не стал, отвернулся и пошел дальше. Через полчаса они вышли к берегу подземного озера. Посредине озера был островок, и на нем стояла покосившаяся часовенка. У берега была привязана лодка с одним веслом. Недовольно осмотревшись, Артем не нашел выхода из пещеры и полез в лодку. «Может, из часовни выход есть?» — подумал он. Сват тихо сидел в сумке. Артем пристал к островку и, вытащив на берег лодку, пошел к строению. Там, над невысоким постаментом, кружил клубок. Когда Артем вошел, он лопнул и растаял. Видимо, это конец путешествия. Мысленно, но невесело усмехнулся Артем и подошел к постаменту поближе. На нем стоял сундук, обитый бронзовыми полосами. «Это что, ковчег завета?» — вслух спросил Артем, впрочем, не ожидая услышать ответ. «Ковчег завета?» — услышал он голос внутри себя. «А, хорошее название. Это мой временный дом, отверженный». «Почему ты называешь меня отверженным?» — спросил Артем. «Потому что вас отверг хранитель этого мира, узурпатор». Ты и Гримлун — космические странники, как и мы. Откроют тебе тайну, человек. Наша раса путешествует по мирам, находит обжитой мир, созданный Создателем, и поселяется в нем. Мы начинаем управлять процессами в таком мире, не давая людям его разрушить. К сожалению, сюда однажды прибыл дракон и создал свою религию. Он блокировал нашу магию и убил многих последователей. Я был самым молодым в нашей семье, и когда вошел в полный возраст, все места богов были уже заняты. И никто не хотел делиться своей властью. Я обратил свой взор на отверженных в этом мире нищих, воров, мошенников и стал для них богом. Я был тайный бог разных братств. Поэтому узурпатор не мог меня долго найти. А когда нашел, я скрылся здесь, в этих лесах, и стал богом плодородия. Посадил тварь, призванную из другого мира в реке, и запитал ее на лесном массиве горы. А ты ее убил. Я в это поверить до сих пор не могу. Местные дикари поклонялись мне, думая, что она — это я». Приносили кровавые жертвы, которые мне не были нужны. Приходили паломники сюда, совершая священный матч. Ха, глупцы! Нам, богам, нужны верования смертных. И только! А потом и сюда пришли последователи дракона и всех убили. Меня забыли, и я стал угасать. Голос замолчал. Артем стоял, размышляя над словами, прозвучавшими в его голове. «А почему ты так откровенен со мной?» — ничего не придумав, спросил он. «Потому что мы нужны друг другу. Вам нужно покровительство. Мне выжить? Хотя это одно и то же. Твой приход в этот мир нарушил вселенское равновесие. Убить тебя дракон не мог. Твои связи с миром, где ты жил, слишком крепки». «Откат разрушил бы власть узурпатора, поэтому он отверг тебя. Если ты умрешь, он не будет в этом повинен. А без духовного покровительства ты скоро погибнешь. Ты не местный дикарь, и с тобой можно говорить открыто. Помоги мне, я помогу тебе. Все просто». «И чем я могу тебе помочь? Кстати, как тебя зовут?» Раньше меня знали как веселый Иль. Теперь можешь звать просто Иль. У тебя есть инструмент, зачарованный на захват душ. Он испорчен, конечно, но мне пригодится. Проведите вместе с Гремлуном ритуал захвата души. Моей души. Я вселюсь в нож и буду недоступен для узурпатора. Нож, убивая, будет питать меня силами» а не ту душу, что в нем заперта. Если ты продолжишь им пользоваться дальше, он захватит власть над тобой и выпьет твою душу. А так я буду забирать жертвы». «И ты меня не поработишь?» — неверя усмехнулся Артем. «А зачем?» — засмеялся Иль. «Ты и так будешь моим. Ты станешь моим первосвященником». Чем больше силы буду иметь я, тем больше дам тебе. Mm. Звучит заманчиво, но как я проведу ритуал захвата души? И где она? Она в этом ковчеге, что перед тобой. Открой его, там драгоценный камень, а ритуал знает Гремлун. Сват, ты все слышал? — спросил Артем. Слышал. — ответил явно неохотно Сунь Джин. Но мы работаем с проекциями физических вещей. А здесь такое сделать невозможно. — Я подскажу, как обойти это условие, — отозвался на его реплику Иль. Артем поколебался и, нагнувшись, открыл сундук. Там на бархатной подушечке лежал большой алмаз. — Положи рядом нож, — приказал Иль. «Теперь посмотри магическим зрением». Артем включил магическое зрение. Алмаз загорелся радугой, а нож — чернотой клубящейся тьмы. Зрелище пугало и завораживало одновременно. «Что дальше?» — проглотив подкатившийся ком, горлу спросил Артем. «Сейчас я создам мост между мной, тобой и Гремлуном. Он знает, что делать. И тут же Артема окутало свечение, причем энергия тратилась его. — Ну что, сват? — спросил Артем. — Потом. Не мешай, — отмахнулся гремлун. Артем простоял столбом минуту, другую. Потом свечение пропало, камень рассыпался в порошок, а нож так и остался лежать, не подавая признаков жизни. — Готово. «Я тут, в ноже. Ой, йо-йо, он еще дерется. Ну, погоди. Вот тебе, вот и вот. Получил? Будешь мне служить?» «А, я усмирил этого духа. Теперь отплывайте от острова, и слева от входа есть неприметная тропинка, скрытая за кустами». По ней выберетесь к болотам, но будьте осторожны, там тоже создание из другого мира. Прижились, понимаешь, тут. Стали сами по себе. Рядом с Стифлингом и Ангелом появился молодой улыбчивый парень с рыжими волосами. Он весело подмигнул, замершие от удивления парочке, и сел рядом. Привет, служивое! Весело проговорил он. Я, Иль! «Новый бог для вашего подопечного. Я связал его судьбу со своей. Вам остается лишь принять мою власть над вами. Я, наверное, единственный бог, которому будет служить в сущности из разных вселенных». Он широко улыбнулся, показав белые ровные зубы. «Присягать будете? Или превратитесь в чистую энергию?» «Будем», — первой опомнилась Агнеса. Не хочу в энергию, я замуж собираюсь. Вот и хорошо. А ты, ангел? Обратился он к молчаливо сидевшему Аренгилу. Тот помолчал. Что за присягой последует? Наконец спросил ангел, после того, как Агнеса сильно толкнула его в бок. Вы будете защищены и станете первыми, а значит, старшими архислужителями. «И что ты за бог такой?» — не сдавался Оренгил. «Хм, а ты, значит, парень основательный?» Не то спросил, не то произнес утвердительно Иль. «Да, это действительно важно. Раньше я был богом отверженных, теперь буду...» э, «Кем же буду?» «О!» «Богом отступников и отлученных. Все, кого отлучат от церкви, «Все, кто практикует дикую магию, еретики и дикари станут моей паствой». «Ну что, согласен?» «Он согласен», — быстро ответила за ангела Агнеса. «И еще, моя бабка тоже будет согласна. Не уходи. Я сейчас». Агнесса исчезла, оставив одних парней. «Я согласен», — неохотно ответил Оренгил. «Ну, вот и правильно. Совет вам да любовь!» И тут же за спиной Аренгила возникли белые крылья. Они раскрылись, захлопали. Аренгил ощутил опьяняющее чувство счастья и взлетел. Сделал круг и опустился рядом с новым богом. «Спасибо!» — пораженно произнес он. «Дома я бы ждал их не меньше тысячи лет!» «Ну, то дома!» «Таких, как ты, там миллиарды. А здесь ты один. Цени». «Ценю, господин», — поклонился Оренгил. Появились Агнесса и ее бабка. «Вот баба, новый бог. Мы служим ему, и ты прими его». Тифлинг оглядела молодого парня и улыбнулась. «Конечно, душечка, я тоже буду ему служить. Мне нравится рыжая». «А это что у тебя?» — увидев крылья, спросила Агнеса. «Это мой подарок твоему жениху, душечка!» — передразнил бабку Иль и заржал в полный голос. «Я тоже хочу подарок. Почему только ему?» — возмутилась Агнеса. «И тебе дать? Рога у тебя есть? Могу дать копыта. Не нужны мне копыта!» — Ну, тогда хвост. И хвост не нужен. Я что, корова? — Тебе не угодить, душенька. Попроси, когда придумаешь. А нам с бабкой твоей поговорить нужно. И тут же оба исчезли. — Ну, ну ты только на это посмотри, — всплеснул руками Тифлинг. — Вам, мужикам, все. А мне даже... Пилочки для полирования ногтей не дали. И тут же поперхнулась на полуслове В ее руках оказалась пилочка для полировки ногтей. «И это все?» — удивленно спросила она. Оренгил пытался удержаться от смеха, но не мог. Он хрюкнул, сдерживаясь, потом поперхнулся и, в конце концов, глядя на покрасневшее от возмущения лицо Агнессы, расхохотался во весь голос. Артем, как это ни странно звучит, увидел свет в конце туннеля. Он поднялся по склону, на который указал Иль, и за кустами нашел вход в пещеру. Прошел по нему, и вот он, долгожданный выход. «Не знаешь, где найдешь, а где потеряешь», — размышлял он всю дорогу. Хорошо или плохо поступил он, приняв покровительство непонятного существа, он не знал, а гадать устал. «Жизнь покажет», — решил он. Артем раздвинул густые кусты и вышел на берег Топи. У самых ног булькала мутная жижа, покрытая тиной. А дальше начиналось болото со стравками пожухлой зелени. Он огляделся и увидел тропку, ведущую вглубь леса от болота. Только он сделал шаг, как муть, покрывающая воду, стала кружиться и собираться в столб. Артем остановился с тревогой, глядя на то, что происходило. Нож сам прыгнул ему в руку, и когда из тины сформировалась фигура в зеленом плаще и из-под капюшона на него посмотрели большие зеленые глаза, он, не задумываясь, махнул ножом по тому месту, где должно было быть горло, и капюшон соскочил со своего места, упав в воду. Тело медленно стало оседать. Артем отвернулся, и зашагал в лес. Вышел он у подножия того холма, где оставил зомби, прямо под площадкой, где сидела засада. Теперь там, словно статуи Будды, стояли, не шевелясь, и ждали его четыре поднятых им мертвеца. Их хорошо было видно со стороны дороги. Артем почувствовал неожиданный прилив радости. «Они что, стали ему родными?» — удивленно подумал он. Зомби заволновались и замучали. «Сюда спускайтесь!» — приказал он. К каравану он вышел под вечер. Тот вновь напомнил крепость на колесах. Артем прошел часовых и вышел на середину, где сидели купец и Жульт. «Без порося?» — спросил Жульт. Артем улыбнулся. «Сегодня да. Без поросенка. Покормите?» садись ваше магичество за всех ответил возница скоро каша будет готова артем сел на ствол срубленного дерева и посмотрел на кипящий котел пахло вкусно он почувствовал что за приключениями проголодался выбираясь из подземелья забыл поесть свада накормил сам же остался голодным что видел спросил жульт Мертвецов видел. «Хм, «А что я вам говорил?» — довольно и осуждающе проговорил Возница. «Слуги мертвых господ! Вы видели, как бежали оттуда войны? «Видеть-то видели», — неохотно ответил Жульт. «Да что они там делали, на холме?» «Ну и так понятно», — вновь вступил в разговор Возница. Ха, нас поджидали!» — и усмехнулся в бороду. «Да не вышло!» «Да, вот было дело. Мы такого страху натерпелись, когда мимо проезжали. Они все жрут и жрут. Да уж, кому рассказать не поверят». «А ты не говори, помалкивай. Услышат инквизиторы или кто донесет, мало не покажется», — рассудительно ответил купец. «Еще кого видел?» — спросил Жульт, переждав разговор купца и возницы. — Деву, поющую в болоте. — Правда, что ли? — недоверчиво переспросил Жульт. Артем покивал головой. — Правда. Истина собирается, и глазище зеленая. — И как же ты? — подался вперед купец. — Да просто ушел, и все. Не стал слушать ее песен помолчали. Ты тоже думаешь, что на скале была засада? Прервал молчание Жульт. Артем молча кивнул. Уточнять, что видел засаду, не стал.